Глава пятнадцатая. Асгард подошел к своему жеребцу и ловко запрыгнул в седло. Копыта застучали, унося генерала прочь. Подул хлесткий ветер, брызнули капли начинающегося дождя. Джон взмахнул поводьями, и наша коляска, покачнувшись, покатилась по дороге. Медленно, но неотступно. Я протестующе сжала кулаки подол. Стать монахиней? Но ну нет. Принятие монашества означало отказаться от своего ребенка, отдать его в приют и посвятить себя служению. Нет. Совершенно точно нет. Я своего малыша не оставлю. Я сирота и знаю, что такое жить без матери. Это тоска, слезы. Никто не пожалеет, не приласкает. Кошмары по ночам. Я не заставлю своего малыша все это пережить при живой матери. Узнав о беременности, я так сильно обрадовалась, что стану мамой. Мечтала взять на ручки крошку и расцеловать его щечки. Я ни за что не расстанусь с ним. Значит, в монастырь ехать нельзя. Нужно где-то спрятаться. Дождь начал сильнее накрапывать, зашуршал по крыше коляски. В небе гремели раскаты грома. Резко похолодало. Как быстро солнечное утро перетекло в пасмурный день. Небо заволокло тяжелыми темными тучами. Подул пробирающий ветер, и я поежилась. «Леди Лилиана, накиньте мех!» Заботливо проговорила Эмма. Я бросила взгляд на шубу, лежавшую рядом, и прищурилась. Не хотела ничего брать от эсгарда. Но в животе завозился малыш. Ему стало неуютно от холода. Плечи зябко подернуло. «Простынете еще. Только недавно отболели», — добавила Адель. «Служанки правы. Здоровье моё не отличалось крепостью. В начале зимы я сильно простудилась под сквозняками, гуляющими в доме, и велела законопатить все щели. А потом в начале весны снова простудилась, когда разогретая теплым солнцем вышла на теневую сторону дома. Легкий ветерок, и вот я опять с насморком. Гордость ни к чему. Нельзя рисковать малышом. Я должна взять вещи и деньги». Я накрылась мехом, вдыхая запах теплого дома. поместье Асгарда, в котором прожила полгода и о котором с особой бережностью заботилась. Это был мой дом. В шобе стало теплее, но на душе растеклась колючая тоска. Я думала, что буду счастлива замужем, но не вышло. Ненависть к мужу за его поступок поднималась в груди горячей волной, словно лава вулкана. Я сделала глубокий вдох, затем медленный выдох и погладила живот. Малышу нельзя чувствовать моего напряжения. Все будет хорошо, мой маленький. Обещаю. Прошептала чуть слышно, пряча лицо в меху шубки. И снова вдыхая ее болезненно приятный домашний запах. Коляска катилась очень медленно и плавно. По видимости, Джон соблюдал приказ генерала и осторожно объезжал кочки. Я стала хаотично соображать, что же делать дальше. Городские крыши уже виднеются за холмами на горизонте. Скоро будем в городе. Попрошу Джона остановить на городской площади, недалеко от станции от дилижансов. Возьму вещи, деньги, сяду в первый попавшегося экипаж и уеду. Исчезну для Асгарда навсегда. Коляску пару раз обогнали всадники числа людей генерала. Потом проскакали навстречу, как будто кого-то искали. Еще несколько мини-отрядов прочесывали поле справа и рощицу слева. Да, они точно кого-то ищут. «Вон он там!» Закричал один из бородатых мужчин, направляя коня из перелеска к дороге, по которой мы катились. Из кустов высунулась испуганная белая морда маленького леопарда. Загнанный зверь хотел перебежать дорогу, но чуть не попал нам под колеса. Отпрыгнул и прижался к обочине. «Стой, Джон!» – выкрикнула я. Извозчик остановил коляску, и с волнением повернулась к коту, сжавшемуся в комочек в густой траве у дороги. Уши прижаты от страха, глаза большие, напуганные. Война с верхом шли на нас со стороны рощи. Сейчас окружат кота и поймают. Сердце не выдержало. Я отомкнула замок на дверце и позвала. «Кис-кис, иди сюда!» Зверь услышал зов, поглядел на меня умоляюще. «Иди, не бойся! Скорее!» Кот ползком с поджатыми ушами и хвостом преодолел отделявшее нас расстояние и забрался в коляску. Я закрыла дверцу. «Поехали скорее, Джон!» Парень послушно взялся за поводья, но с тревогой обернулся ко мне. Ката ведь ищут, леди Лилиана! Мы не можем его увести. Всадники нас сейчас остановят! Вон за нами увязались, догоняют! Видели, что мы останавливались по дороге!» Джон жал голову в плечи, опасаясь наказания. «Просто сделай вид, что ничего не видел!» Сказала я, накрывая кота шубой, снятый с плеч. Крупный зверь съежился в комок, забравшись по сиденье. «Послушай, Джон!» Скажем, что остановились, потому что меня замутило. Спокойно правь коляской, как будто ничего не случилось. И вы не говорите ничего. Попросила я служанок. Девушки кивнули. Эмма затолкала длинный кошачий хвост, выглянувший из-под сиденья глубже под шубу. Необычный кот. И большой. Скорее всего, это леопард. Как только уместился в ногах. Путь коляски перерезал воин верхом на коне. Двое всадников настигли справа и слева. Нас окружили в кольцо, заставляя остановиться. Стоять! Покажите коляску.